Глава двенадцатая Звук, отъезжающий от дома машины Калыхана, стал музыкой для моих ушей. Я сидела на широком подоконнике в игровой комнате и наблюдала в окно за тем, как его автомобиль выруливает на узкую трассу и скрывается в лесу. Пока мои пальцы нервно барабанили по клавиатуре ноутбука, вбивая в поисковую строку слово «квиноа». «Квиноа»? имеет древнее происхождение и был одним из важнейших видов пищи индейцев, прочла я вслух и фыркнула. Ту же мне индейц. Дейв, бычий хрен. Дремавший в ногах Халк вскинул морду и с осуждением посмотрел на меня. Клянусь, этот парень понимает каждое слово. Стоит мне вслух упомянуть его токсичного хозяина, как тут же я получаю этот взгляд. Хотелось бы, чтобы и меня тоже вот так кто-то постоянно защищал. Пусть и молчаливо. Боковым зрением я заметила, как к воротам подъезжает блестящий чёрный хэтчбек. Это ещё кто? Парни не предупреждали меня о том, что ждут гостей. И это точно не миссис Робинс, потому что она всегда приезжает на бледно-голубом минивэне с приклеенными логотипами компании по бокам. Раздался звонок в дверь. Халк тут же разразился громким лаем, испугав меня до чёртиков. Я захлопнула ноутбук, спрыгнула с подоконника и направилась в прихожую, на ходу набирая номер Эша. Здоровяк велел звонить им в подобных ситуациях. Но сейчас почему-то его телефон не отвечал. Класс. Нервно пожевав нижнюю губу, я набрала номер Дейва. Та же песня. Абонент недоступен. Видимо, он уже на борту самолёта, поэтому отключил телефон. «И что прикажете мне делать?» В дверь снова позвонили. Я взглянула в экран видео домофона, висящее около входной двери, и нахмурилась. Монитор показал мне темнокожую девушку с копной чёрных волос, зачесанных в непослушный пучок, за спиной которой торчал хмурый парень. В моей голове промелькнула мысль, что я уже где-то видела эту девушку. Вспомнить бы где? Снова раздался звонок. Позади меня замаячил лабрадорихи, с интересом поглядывая на дверь, которую яростно царапал когтями, возбуждённый халк. Я нажала красную кнопку, заиграла музыка, и двери ворот открылись. Стоило мне распахнуть входную дверь, Как шпиц радостно рванул в сторону незваных гостей, которые бодрым шагом уже направлялись к дому. Такой себе охранник из него, если честно. Теперь вся надежда только на лабрадорих. Девушка дружелюбно улыбнулась мне и помахала рукой. Она была похожа на принцессу Тиану, а её бледный приятель с зеленоватой кожей напоминал принца Навина. Но ну, когда тот ещё был в облике лягушки, разумеется. Я тут же вспомнила, где видела её. В торговом центре, в ресторане, когда обедала там с Калахоном. Она с компанией молодых ребят брала у него автограф. Кажется, это его поклонница или что-то вроде того. Простите, но Дайва нет дома. Он улетел на игру. А я знаю, подмигнула девушка, поднимаясь по ступеням. Её хмурый друг Легух плёлся за ней по пятам. Деловид отжимая в руке бюджетную камеру, нехорошее предчувствие скрутило желудок узлом. Поравнявшись со мной девушка протянула мне руку. Меня зовут Джина Франк, а это мой приятель Боб, Мики Сантана. Осторожно представилась я, пожимая её ледяную руку. Ты не против, если я задам тебе пару вопросов? Мне? Ты не угостишь нас горячим чаем? Спросила Джина, заглядывая мне за спину в дом. У Боба в машине сломалась печь, а путь сюда через лесную глушь сама знаешь не близкий. «Простите, ребята, но это не мой дом, и я не имею права...» Джина громко чихнула и поёжилась. На ней была тонкая куртка-кейп цвета хаки, под которой виднелась белая водолазка и облегающие джинсы, заправленные в кожаные челси. Чёрт! «Она вообще в курсе, что на календаре ноябрь?» «Ладно, только быстро», — обречённо вздохнула я, поднимая Халка на руки, чтобы занести в дом. «Не думаю, что мне можно кого-то приглашать». «Что это значит?» — спросила Джина, снимая верхнюю одежду в прихожей. «Эш, не разрешает тебе ни с кем видеться? Он тиран?» «Что?» — мои глаза округлились. «Боб, начни съёмку с собак!» расправилась Джина, тыча пальцем в сторону лабрадорих. Их очень любят фанаты Калахана. Как скажешь, проборчал Боб, расщелкая камеру. Подождите. Какая ещё съёмка? Вы же говорили: "Да, да, да". Джина подхватила меня под руку и повела в сторону гостиной. Чай. Нам срочно нужен чай. Не обращай внимания на Боба. Где тут у вас кухня? Я вырвалась из её цепкой хватки. И бережно опустила халка на пол. Джина. У тебя есть ровно минута, чтобы объяснить, кто вы такие и что вам нужно. Или я вызываю охрану, и они вышвыривают вас отсюда. Я понятия не имела, как в этом доме вызывается охрана и существует ли она здесь вообще. Но эта фраза звучала круто. Сотню раз её слышала в кино. Кажется, это сработало. Боб опустил камеру. А Джина тяжело вздохнула и указала рукой на диван. «Присядем?» «Пятьдесят секунд!» Холодно предупредила я, пока мы усаживались на мягком диване. «Мы с Бобом ведём собственный спортивный блог в Инстаграме», осторожно начала Джина. «Когда я увидела вас с Дэйвом в ресторане, где он представил тебя как новую подружку Эша, я провела небольшое расследование. Ради всего святого не смотри на меня так. Я журналистка». И это моя работа. Что эта пигалица вообще несёт? Какая ещё подружка, Эша? Кажется, я снова облажалась. Не стоило пускать их в дом. Но чему удивляться? Мой идиотизм уже давно приобрёл хроническую форму. Так вот, когда я выяснила, кто ты, и опубликовала про вас небольшую романтичную статью, количество наших подписчиков выросло втрое, представляешь? Про кого это? Про нас? спросила я глухим голосом. Про тебя и Эша Сандерса, разумеется. Джина ободряюще похлопала меня по руке. Знаешь, обычно писать про его девушек скука смертная. Ангелы Виктории Секрет, гламурные светские тусовщицы, фигуристки, инстаграм-модели, пустеголовые и яркие, как рыбки гупи. Но ты Совсем другое дело. Знаменитый Чикагский тавгаш до этого ещё ни разу не был замечен с девушкой из низших слоёв населения. Современная Золушка из Саутсайда. Просто потрясающе. Люди обожают такие истории. Скажи, он уже звал тебя в Вегас? Скажу по секрету, я рада, что он развёлся со своей предыдущей женой. Она та ещё сука. Хотя и он наверняка не подарок, так ведь? Её болтовня напоминала пулемётную очередь, и я всё ждала, когда же у неё закончится заряд. Голова ужасно разболелась. Я прижала пальцы к вискам и потёрла их. Она говорила о Баше с какой-то примесью отвращения. Меня это злило, очень злило. Каким бы любви обильным ни был этот парень, он не заслуживал, чтобы о нём говорили таким тоном. Я не стану это терпеть. Микаэла? Мики? на автомате поправила я. Вы не могли бы свалить отсюда? Все три вопроса, взмолилась Джина, подавая рукой какие-то непонятные сигналы Бобу. А вот тебе три ответа. Свалили отсюда немедленно. Головная боль стала просто невыносимой. Вы будете составлять брачный контракт. Ой, этой курице вообще нет тормозов. Убирайтесь из этого дома. Арланы, продляд контракт с Андерсом а с Калаханом ходят слухи об интересе к Дэйву со стороны Виннипега и Монреаля. «Вон! Правда, что ты работала стриптизершей в дешёвом клубе?» Моё терпение закончилось. Я вскочила с дивана, схватила её за грудки и, как следует встряхнув, поставила на ноги. Джина сверкнула чёрными глазами и ухмыльнулась. «Значит, твой бывший парень не солгал нам» рассказывая о твоей неконтролируемой агрессии. Меня словно ударило током. Что ты сказала? Скот О'Брайен? Помнишь такого? Накануне он нам по телефону дал небольшое интервью. Пьянки, наркотики, стриптиз. Такую золушку нам Disney ещё не показывал. Это была последняя капля. Я схватила журналистку за пучок мочалистых волос. И под её громкие вопли потащила к выходу. Распахнув дверь, я грубо вытолкнула Джино на улицу. Затем сорвала с вешалки куртку и швырнула ей вслед. Трущёбная шлюха, выкрикнула журналистка, и я продемонстрировала ей свою любимую комбинацию из пальцев. Позади меня раздался топот. Развернувшись, я заметила сбегающего по лестнице Боба. Значит, Пока эта долбаная желтушница меня отвлекала, сукин сын успел пробраться на второй этаж. Я выставила руку вперёд и перегородила ему путь. Имею в виду, хитра зады у шлёпок. Если хоть один кадр попадёт в сеть, я засужу тебя, понял? На его худощавом лице растянулась улыбка Джокера. Ты сама впустила нас сюда. Я захлопнула за ублюдком медведь и привалилась к ней спиной, проклиная себя на чём свет стоит.